Этап пятый. Козел. Блеяние козы возбуждает только козлов и волков. Стас Янковский. От сердца и почек дарю перстенечек. Ступени Антону давались тяжело. Он пыхтел, охал и красочно выражал свое мнение относительно злобных котов, травмоопасных квестов и сбежавшей подружки. Липа шла чуть позади. На узкой винтовой лестнице вдвоем было не разойтись. — Почему мы так долго идем вверх? С фудкортом мы ведь упали в яму метра на три вниз, не больше. А теперь миновали уже шесть пролетов. Господи, неужели они по камерам не видят, что человеку нужна медицинская помощь? «Зай — Зай! — проорал вверх Антон. — Ты там? Я тут помираю вообще-то! Хоть бы Ира уже добежала до ресепшена и сообщила обо всем. От души пожелала Ли, стараясь тем самым подбодрить Антона. Но тревога за подругу никак не отпускала. Наоборот, лишь сильнее крепла с каждым новым пролетом. В стенах изредка встречались вытянутые узкие оконца, которые скорее предназначались для проветривания, пейзажем из них не полюбоваться. Тем более через них все равно ничего видно не было. На улице по-прежнему мохнатой ватой клубился густой туман. Проступала лишь черепица-крыш, на одной из которых покачивался флюгер с блестящим павлиньем пером. «Как далеко мы от конюшни ушли!» Удивленно протянула Липа. «Как дума Мощный удар гонга сотряс стены так, что с них посыпалась пыль. Антон и Липа синхронно заткнули уши руками. Казалось, будто на голову надели кастрюлю и со всей одури стукнули металлической поварежкой. Гулкое эхо еще не успело стихнуть, как пространство содрогнулось во второй раз. Антон тяжело осел на ступеньку и привалился к стене. «Спрашивать, что это было и почему оно теперь такое адски громкое, бесполезно, да?» Липа кивнула. «Я бы могла пойти вперед и позвать кого-то на помощь, но интуиция мне шепчет, что наверху будет не ресепшн». «Очередная квест-комната», — устало продолжил мысль Антон. Липа достала из сумочки свой конверт и показала пятерку с изображением козла на рубашке. «Виктор как раз эту карту проходил, говорил, что была башня, помнишь?» «И мы сейчас в башне. Вот-вот». «А твои карты у Иры остались?» Антон закряхтел, потянувшись за спину, вынул из заднего кармана джинсов свой мятый конверт и повертел его в руках, не открывая. «Забыл я отдать, когда мы в последний раз их смотрели. Не хочешь свою подсказку глянуть?» «Так бесу рогатому эти карты!» Антон зло сплюнул на пару ступенек ниже и небрежно сунул конверт обратно. «Ничем не помогают. Наоборот, как глянут, так сразу на душе погано. Всякое дерьмо из прошлого в голову лезет». «Это да». Они оба замолчали и взглянули вверх, куда закручивались ступени винтовой лестницы. «А еще Виктор говорил про огромные часы», — вспомнила Липа. «Получается, жуткий грохот — это вроде боя курантов? Что-то слишком громко для такого...» «Не, Лип, не сходится. Крохочет же, как попало. Началось с трех ударов, потом был одиночный». «Точно. Когда еще Тимуру в глаз что-то насыпалось с потолка склепа?» «Действительно», — согласилась она. — А который, кстати, час. По моим ощущениям, три часа давно истекли. — Семь сорок. Антон нахмурился и постучал пальцем по циферблату наручных часов. — Что за ерунда? Мы, получается, тут уже девять с лишним часов? — Так я и говорю, что долго, — вздохнула Липа. — Но не девять же часов! — Антон внимательно всмотрелся в циферблат. — Нас давно должны были выпустить из комнаты, то есть из комплекса. Говорили же про три часа только. — Сломались, походу, — вздохнул Антон. «Назад идут, прикинь! Я в это время еще кофе дома пил!» «Эх, жалко, мне же эти часы Ира подарила!» «Черт, Ира! Она же одна, получается, на козлином испытании! А вдруг там очередной бешеный робот-монстр?» Он со встоном вскочил, забыв про рану, и упрямо зашагал вверх. Липа последовала за ним, и уже через полтора пролета лестница закончилась дверью, обитой длинной темной шерстью, от которой исходила неприятное маргинальное амбре. Над дверью, прямо на кладке, был нарисован козел, дублирующий рисунок с рубашки карты. А вместо ручки черной кожаной бахромой свисала плетка. При других обстоятельствах Антон непременно бы отпустил какую-нибудь пошловатую шуточку на этот счет. Сейчас же он молча потянул за ручку. Они попали в дорого обставленную спальню, утопающую в мягком приятном полумраке. Взгляды сразу привлекала королевская ложа с темными витыми стойками по углам и полупрозрачным балдахином сверху. Из динамиков в потолке лилась чарующая нежная мелодия. Слева от кровати, в изящной винтажной раме, висело зеркало в полный рост и стоял туалетный столик, а справа располагались деревянная дверь и узкое окошко. Рядом с ним из высокой напольной курильницы вился дымок, источающий тонкий аромат лаванды. Помещение можно было принять за комнату в спа-салоне, так и хотелось лечь на кровать, и дождаться массажистки, что умелыми прикосновениями сняла бы напряжение последних часов, а потом неспешно выпить горячий зеленый чай с лимоном и мятной карамелькой. Лишь одна деталь напрочь рушила все мечты об отдыхе и спокойствии. Центральным арт-объектом интерьера являлась огромная голова сюрреалистичного козла, прибитая к стене над изголовьем на манер чучела из охотничьего домика. Рога животного массивными черными дугами свисали с головы, а их концы терялись в складках балдахина. Смоляная борода козла спускалась на подушки и растекалась по ним неопрятным веником. — Если это очередной робот, то нам конец, — мрачно констатировал Антон. Липа нервно хохотнула. — Думаешь, может слезть со стены и нас боднуть? Но Виктор же ничего про это не говорил. И Иры здесь нет. Похоже, она уже прошла эту комнату. Липа подошла к новой двери и на всякий случай подергала ручку. но, как и следовало ожидать, было заперто. Затем она попыталась извернуться и рассмотреть хоть что-нибудь в окно. Там, конечно, по-прежнему туман, но как будто бы проступают зубцы крепостной стены. Но Антон не проявил никакого интереса. Ира могла бы и нас подождать. Он подошел к туалетному столику и сел на пуфик, обитый свалявшейся черной шерстью. «Знаешь, Лип, я вообще-то хотел ей предложение сделать». Неожиданно признался Антон, лег щекой на стол и вздохнул. поэтому дернул всех в Инаполис. Это же город технологий, абсолютно новый. Там такая атмосфера». «Оу», — округлила глаза Липа. «Здание суперсовременные, беспилотные такси, роботы-доставщики повсюду ездят. Ладно, может, и не сильно романтично, но все должно было выйти красиво». «Ничего себе, кто бы мог подумать?» «Колян помогал мне все распланировать. Погуляли бы, город посмотрели, а вечером ресторан, робот-официант принес бы кольцо, и...» «Она просто ушла». «Бросила меня, пока я тут кровью истекаю!» Он стукнул ладонью по столешнице. «Антон, ну ты же видел, мы все на нервах!» Липа подошла и сочувственно потрепала его по плечу. «Эти испытания! Да я сама в полном шоке! Ира тоже, и ты! Не рубись, горяча! Вот выйдем отсюда!» «И все станет, как раньше, да?» Скептически хмыкнул он. А потом выдал витиеватую матерную руладу, посылая всех и вся гораздо дальше, чем располагается Кудыкина гора. «Может, тебя перевяжем как-то?» предложила Липа, меняя тему, и осмотрелась. «Оторвем кусок простыни». Антон махнул рукой и снова выругался. Кажется, он окончательно упал духом. Молчание, повисшее в комнате, казалось душным и тягостным. «Давай тогда уровень пройдем, что ли?» предложила Липа и стала обходить комнату по кругу. «Судя по рассказу Виктора, здесь где-то должно быть...» «Коридор внизу тянулся в обе стороны, когда мы вышли из проклятого музея», — перебил ее Антон. «Можно пойти обратно». Все равно этой неуравновешенной истерички тут нет. Она, видимо, и без нас неплохо справляется. А вдруг с ней что-то случилось? Она могла застрять дальше или... В общем, не надо было нам разделяться. Ты не помнишь, что Виктор говорил сначала сделать? Под кроватью половицу сдвинуть или сперва пять гребней собрать? — Я тут для нее стараюсь. Она что? — продолжал нудеть Антон. — От кота защищал, кольцо купил. — Слушай, ну ты тоже хорош. Развернулась Липа и ткнула в его направлении по серебрённым гребням, что нашла на полке. Его длинные, острые, даже на вид зубья опасно поблескивали. Ты, кольцо, это должен был несколько лет назад купить. Ирина из-за тебя с родителями почти не общается. А ты столько тянул со свадьбой. — А что, лучше, как вы с Коляном, да? Он выпрямился, а в его глазах засверкал глумливый огонек. Не успели познакомиться, и уже пляпы теле тесто? Тоже мне любовь до гроба. Как бы не так. — Что ты имеешь в виду? «Не жарко ли тебе, девица?» — издевательским тоном пропищал Антон. «В пиджачке-то! Доброго молодцу. Липа нахмурилась, а Антон продолжил уже нормальным голосом, в котором сквозило презрение. «Виктор то, Виктор все, Только и слышно от тебя! Запала на красавчика-юриста, да?» «Антон, перестань, ты накручиваешь!» «Знаешь, Лип, не тебе в мои отношения лезть и совет раздавать! В себе сначала разберитесь, оба!» А то одна на первого встречного вешается, второй тоже крутит шашни. Только мозги друг другу пудрите, в семью играете. Что? Что слышал? Ты, конечно, хорошая хозяйка и все такое, но... Ну, готовишь там, в хате чистота. Но знаешь, мужикам нравится, когда в постели поменьше стесняются. Вот он колеськи и таскается». Антон смущенно кашлянул, поняв, что сболтнул лишнего. Пытаясь скрыть неловкость, суетливо поднялся, достал помятый конверт и сунул в руки опешившие липы. — Забирай. Может, тебе мои подсказки чем-то помогут. — А я пойду. Если не Ирку, так кружку пива поищу. В конце концов, эти гады мне ее задолжали. А ты... Ты признайся уже, лип. Не мне. Самой себе признайся. Понравился ведь тебе Виктор, да? Антон развернулся, доковылял до двери и толкнул ее, выходя обратно на лестницу. Липа же замерла, пытаясь осмыслить его нежданное откровение. На душе стало гадко, будто в грязь окунули. «Ну, может, и понравился. И что с того? Я же ничего не сделала. Ничего такого. И что значит «таскается к колеське»? Это еще кто такая?» Липо в сердцах швырнула гребень на столик. Все равно в испытании уже никто участвовать не собирался. Козлиная морда над изголовьем теперь воспринималась совсем по-другому. Она будто скалилась в улыбке. А рога, как нельзя кстати, отражали двусмысленные намеки. «Что за Олеся? Антон!» Ли покинулась догонять друга, но на лестнице царило безмолвие. «Антон?» — позвала она снова. Вдруг он сознание потерял. Она стремительно побежала вниз по ступеням, но вместо бесчувственного тела за следующим же поворотом чуть не врезалась в гладкую отполированную стену. Лестницы словно и не было.